ЗАВИСТЬ ТРЕТЬЯ Все эти дни харун лебедь не обременял себя заботами о службе у белых. Капитан Хоздвигов наказал повременить. Ну, а со мной тем более не торопился, хотя до него дошел слух, что среди офицеров произошел какой-то конфликт, и, как он видел, некоторых воинствующих чехи угнали в тюрьму. Лучше уж разминаться на Вельзевуле. С утра уезжал за город, устраивал скачки с препятствиями, рубил шашкой молодой березнячок, тренировал Вельзевула бежать к нему на свист, но все-таки скребло, почему о нем забыл капитану Хоздвигов? Или все в губернии перемешалось, и чего доброго самого Ноя угонит в тюрьму? На всякий случай подготовился к побегу. В сумах возил припасы на неделю, патроны для карабина и револьвера. Разузнал у бывалого извозчика про дорогу на Минусинск берегом Енисея. Своих сомнений и планов не высказывал Дуни. Ни к чему. Еще выболтает миллионерша, с которой Ной не соприкасался. Один раз поговорил, и на том знакомство кончилось. за что Дуня попеняла ему. Евгения Сергеевна обещала помочь ей стать законной наследницей капиталов папаши. А ты чуждаешься ее, как будто брезгуешь, — ругала Дуня. И хоть бы сыскал сокомпанейца моего, где он запрятался. Капитан, может, знает? А Ной не спешил на розыски капитана у Хоздвигова. тем паче... с Дуни, инженера, — говорила Иннокентьевича. Для Ноя все эти разговоры Дуни о приисках, золоте были отвратны. Проживал Ной в доме Юсковой, сам по себе, хотя и навещал болящую Дуню, но ее разговоров о золоте и капитале не поддерживал, отмалчивался. В субботу у миллионерши Юсковой был банный день. Евгения Сергеевна ван не принимала, опарилась в бане березовым веником, не хуже ломового извозчика, о чем Ной узнал от Дуни. Ты с баней-то по времени, попросил Ной. Да что ты, теперь уже все кончено, оно и к лучшему. Что бы я делала с ребенком? Не будем говорить об этом. Капитана видел или нет? Но еще засветло вернулся из своей поездки, будто бы со службы. но капитана, конечно, не встречал. — Что у тебя за служба, если не можешь найти капитана? Я же просила. Сейчас время терять нельзя. К управляющему губерне надо идти, начинать хлопота. — К управляющему не собираюсь, — говорил уже. — Не для меня то. — Для тебя только скакать по городу. Евгения Сергеевна рассказывала, что промеж офицеров был большой скандал, и чехи разняли их. А ты мне ни слова не говорил. Или сам ничего не знаешь? Вот уж мне. Там такое произошло, говорят. Полковник Шильников с офицерами хотел захватить власть. А полковников Липунова, Коротковского, Мансурова и Мезина с господином Троицким держали под арестом на вокзале. А тут подъехал Гайда, командующий Чехсловаками, арестовал Шильникова с офицерами, а Липунова и всех полковников освободил. Вот что было. А ты мне что говорил? Чехи метут офицеров, — сердилась Дуня на несведущего Ноя. В комнату вошла горничная Аглая с мокрыми, кое-как скрученными волосами. Ной поздравил ее с легким паром. «Спасибочка, господин Харунжи», — чинно ответила Аглая, сообщив. «Вас просит капитан Хаздвигов. Во дворе он». Дуня встрепенулась. «Слава богу, сам приехал. Иди зови его в дом. Я мигом приберусь. Надо мне с ним поговорить. Он-то знает, где его брат-поручик». Ной ушел крайне недовольный Дунею. У нее одно на уме. Сакомпанеец Гавриил Накентевич. Приисковые дела, золото, золото, будь оно проклято. Вот уже хлещет из нее папашина кровинка. Удержу нет. Не укоротить ему Дуню. Лучше совладать с десятью вельзевулами, чем с одной Дуней. И кем он будет, Ной, при Дуне, когда она своего сокомпанейца? У крыльца Ноя поджидал у сдвигов. Но это был не тот растрепанный и взлохмаченный капитан, с которым он пил коньяк из одной фляги. Перед ним был подтянутый строгий капитан в отменном мундире, при орденах, в фуражке с большим козырьком, какие носят французские офицеры, при сабле и пистолете, в сапогах с лакированными голенищами. — Здравия желаю, господин капитан, — козырнул мной. Капитан медленно окинул взглядом Ноя, как будто впервые видел. «Здравствуйте, Харунжий! Отдохнули? Слава Богу! Как настроение? По Помаленьку перемежаюсь». «Перемежаюсь?» — уставился капитан. «Любопытно. Вы хоть знаете, что произошло за эти дни?» «Никак нет, господин капитан. Пребываю в полной неизвестности». Капитан покачал головой. Пребываете. Удивительный вы человек. С вами не путь соли надо сожрать, а вагон, чтобы приблизительно понять, что вы из себя представляете. Перемежающиеся. Точное слово. Ной по своему обыкновению слушал и помалкивал. Это его не касается. Все эти выводы и рассуждения. — Хорошо, что в эти дни перемежались, — продолжал капитан. Офицеры-монархисты должны были устроить вам загадчину и Савдепию публичную казнь. Господи помилуй! Или я утаивал, дрогнул Ной. Если бы сотнику Балагову по приказу Каргополова удалось вас схватить позавчера, вы бы наверняка перемежались теперь на том свете. Ной прикусил язык. Капитан Ухоздвигов резал под каблуки. Да чего же въедливый дьявол, а чем-то встревожен. Это чувствуется по голосу. И зол, зол. Отойдемте от крыльца, позвал капитан, и голос-то у него тугой, как закрученная пружина. Как ладитесь с миллионершей Юсковой? Да никак, я ее всего два раза видел. У вас есть брат Иван? Есть, сразу ответил Ной. капитану, все известно. «Он жил за Качию в доме Кавригиных?» «И это знает капитан. Проживал». «Разумеется, вы знаете дом Кавригина. Слушайте внимательно. Жеребец ваш здесь? Хорошо». «Это, оказывается, жеребец китского бандита, который шел с Сотниковым на Минусинск. Хорошо, что товарищи успели расстрелять эту вонючую пакость, о чем вы мне почему-то не сказали. Ну, ладно». «Сейчас же оседлайте жеребца и мчитесь к дому Ковригиных. В их бане только что мылись большевики, Машевский и с ним еще двое растяб. Предупредите, чтоб духу их в доме не было, и ждите меня на мосту. Задание ясно?» У Ноя по заплечу мороз драл. «Вот оно, как взну сдал, обратного хода не будет». Это в раз уяснил. — Ясно, господин капитан. Выполняйте. Где у вас шашка и револьвер? Непременно возьмите. Капитан пошел из ограды, но и не раздумывая, забежал в дом, встретил внизу Аглаю, попросил передать Дуне, что капитан не мог зайти в дом, взял шашку, револьвер у него был в кобуре на брючном ремне под кителем, и в конюшню. Не прошло трех минут, как вывел он за калитку Вельзевула, увидел за углом дома пару лошадей, впряженных в пролетку, и капитана. Махнул в седло и помчался к дому Кавригиных, пребывая в крайнем недоумении. Вот так капитан. Кто же он, знать бы? Одно совершенно ясно. Если он, Ной, ненароком выдаст этого опасного капитана, Жить ему с локоток не больше. Вот уж времечко, господи, прости. И люди таятся от людей, и звери от зверей. Ной домчался до дома Кавригина. По второму этажу горел в окнах свет. Спешился у ворот и забарабанил кулаком в калитку. Собаки всполошились. На стук прибежал сам Кавригин, выглянув в глазок калитки. Господин Харунжи. Слушайте, незамедлительно пущай, уйдут от вас Машевский и те двое, которые мылись с ним в бане. Незамедлительно. Господи, Господи, простонал Кавригин. Иной слышал, как он побежал по ограде и затопал по приступкам на веранду. Не задерживаясь, Ной сел в седло и отъехал на ту сторону моста, остановился, а у самого мороз по коже. Минута через две из ограды Ковригина выскочили трое мужчин. Ной узнал по фуражкам, и за ними женщина в платке. Женщина остановилась и посмотрела на него. Просковья Дмитриевна, наверное. Все четверо скрылись улицы в сторону темнеющего Юдинского сада. Капитан Хоздвигов ехал в пролетке, по Благовещенской. Вместе с ним старший урядник Сазонов и протодьякон Сидор Макарыч, выследивший такие изверга рода человеческого Машевского. Пробрался тайком в огород и пролежал там до того, как увидел возле бани сперва племянницу Просковью, приходила с матерью кутать баню, а вскоре прошли мыться двое в Коженках с Машевским. Тут Сидор Макарович, мешкая, побежал в контрразведку к самому капитану. Выслужился раб господни. — Надо бы поспешать, господин капитан, — попросил Сидор Макарович. — Гони урядник, — прикрикнул капитан, и Сазонов, хлестнув бичом коней, погнал их быстрой рысью по Благовещенской. — Доехали до архирейского переулка. — Остановись, — попросил капитан. «Тебе приходилось, урядник, арестовывать опасных большевиков?» «Ни в жизнь не арестовывал». Капитан сказал, «В таком случае от тебя не польза, а помеха может быть. Я их сам возьму. А ты, голубчик, иди отдыхать». «Да предупреждаю, если скажешь кому про данную операцию, голову потеряешь. Тайные дела контрразведки — смертельные тайны. Никому ни слова, ясно?» Так точно, господин капитан, Сазонов рад был освободиться от подобной операции. Большевиков, брать, не дай-то Господи, помнит их по 905 году. Немало атамановских казаков скопытились тогда в Красноярске, да и самого Сазонова слегка скоблинули Сидор Макарыч, бери вожье, гони, дорога вам знакомая. Завидев огни в доме Шурина, Сидор Макарович обрадовался. — Кажись, застанем. Чаёмничают должно после баньки. Ной чуть отъехал в сторону, давая дорогу пролетки. За нами, Харунжий! — зыкнул капитан. У ворот капитан спрыгнул с пролетки, достав из кобуры парабелу, постучал им, оглянувшись на Харунжева. «Револьвер держите на изготовку». Под надрывный лай кобелей кто-то подошел к воротам, окликнул. «Кто такие?» «Контрразведка», — ответил капитан. «Без шума. Открывайте ворота. Быстро!» Загремел замок, скрипнула в петлях перекладина, и старик Ковригин распахнул сперва одну, потом другую половину окованных железом ворот. Сидор Макарович заехал в ограду, а за ним Ной провел Вильзевула. В две глотки надрывались кабели, гремя цепями по проволоке. — Уймите собак, хозяин, — приказал капитан. На веранду кто-то вышел. — Кто там приехал, отец? Ной узнал голос Василия. — Гости, — опередил Кавригина капитан, — и к Сидору Макаровичу. Идите следом за хозяином, а вы, Харунжий, за ним. Смотреть внимательно. Хотя Харунжий знал, что в доме Машевского с товарищами нет, но настроение у него было отвратное. Нет, это не так, как в Гатчине. Там все было определенно, и Петроград со Смольным под боком, а тут сам черт не разберет. Тайные замыслы капитана ему были неизвестны. Да и вообще не по натуре были, ною, всякие тайны. Привык жить открыто, без вранья. Но теперь при белых с открытой душой не проживешь. Душу выдернут прочь. В гостиной за большим столом ужинала семья Ковригиных. Женщины только что пришли из бани. Молоденькая невестка Ковригиных с трехлетним ребенком на руках, старуха в ситцевом платье и Анна Дмитриевна, В кофточке с неприбранными волосами. Еще сидел в застолье рыжебородый татарин в ермолке, который назвался Абдулой Сафуддиновичем Бахтимировым. Идите домой, отослал его капитан. Машевского не видели? Какой есть Машевский? Нет, Абдулла Сафуддинович не знает никакого Машевского. И все Ковригины в один голос. Машевский уплыл на пароходе. Сидор Макарыч не сдюжил. Ох, врете, врете! Сегодня он в седьмом часу вечера шел в баню, собственными глазами видел. И ты, сестра, ходила кутать баню с Просковьей. Старуха Ковригина заголосила. Ах, Сидор, Сидор, креста на тебе нету, Ира ты проклятущий. «Кого топишь-то, осмодей? Али не на наших хлебах столько жил? Ирод ты, Ирод!» «Это ты вышла замуж за Ирода, сестрица?» — ответил Сидор Макарыч, оглядываясь на три двери, ведущие из гостиной в другие комнаты, как бы оттуда не выскочил Машевский. «Может, в доме прячутся, господин капитан?» «Зажгите лампу, хозяин!» же обащите дом!» Старуха Кавригина проклинала Сидора, и сын Василий, зло поглядывая на дядю, пообещал ему в будущем виселицу, на что дядя ответил «Виселица ждет самого Василия». «Без семейных сцен прошу!» — оборвал капитан. И когда Хорунжи со стариком ушли в комнату с лампой-коптилкой, капитан подошел к Анне Дмитриевне. Она сразу встала, машинально держась за распущенную косу. Если Машевский скрылся, придется вам, Анна Дмитриевна, поехать со мной в качестве заложницы. Презрительный взгляд Анечки ненавистью поливал капитана. Губы ее дергались, и на глаза навернулись слезы. По какому праву, господин офицер? Вмешался Василий. Капитан оглянулся. Пусть это вас не беспокоит, Василий Дмитриевич. Права у губернской контрразведки весьма обширные. Хуже, если бы к вам приехали чехи. У них другая хватка, уверяю вас. И не одна Анна Дмитриевна поехала бы в качестве заложницы, а и вы с нею. Остальные были бы повешены в ограде. Понятно, пробурчал Василий. «Мне можно отнести ребенка?» — спросила жена Василия, русокосая перепуганная молотка. Капитан разрешил, и она ушла. А Василий попросил сесть и не вставать. Харунжий-лебедь со стариком обошли все комнаты. Ни Машевского, ни его товарищей не нашли, понятно. «Собирайтесь, Анна Дмитриевна, документы...» «Принесите мне, прошу». «Еще раз», — напомнил капитан, «чем не в малой мере удивил Ноя. Что еще за фокусы? Сказал же, чтобы ушел Машевский, а тут, пожалуйста, арестовывает Анну Дмитриевну». «Без слез, пожалуйста. Соберите необходимые вещи, хотя бы одно платье, теплую кофту, на всякий случай, накидку или что другое. Одним словом, быстро. Харунжи». Пойдите с нею. Старуха заревела в голос, упрашивая капитана оставить Анечку. Она ни в чем не виновата. Сын Василий прикрикнул на мать. — Кого просишь, мамань? — Спасибо брату говори. Он от белых орден получит за усердие. Сам Сидор Макарович тоже скис. Анечку-то он жалел. И не надо бы ее брать в контрразведку. Не большевичка же. Он такого показания не давал. Капитан и на него прикрикнул молчать. Это мы еще выясним. Василий вспомнил. Надо же Анечке что-то собрать из продуктов. Капитан разрешил. В пролетку капитан посадил Анечку рядом с собой, а Сидор впереди с вожжами. Когда проехали мост, капитан приказал гнать на вокзал. — Почему на вокзал? — переспросил Сидор Макарович. — Без разговоров, агент, ни слова. И если вздумаешь бежать, помни, от меня еще никто не убегал. Харунжи, смотреть за ним. Вечер выдался удивительно тихий, благоухающий. Высыпали неяркие звезды, и где-то далеко-далеко за тюрьмою Небо вспыхивало багровыми сполохами, играла зорница. И эта далекая зорница, тишина улиц древнего Красноярска, притихшие нахохлившиеся дома, ничто не успокаивало Ноя. Лучше бы он вместе с шелопутным ординарцем Санькой отсиживался где-нибудь в Саянах, охотился на зверя, отлеживая бока в какой-нибудь таежной избушке, Почитывал Евангелие для успокоения совести. А там, когда все наладилось бы, Вышел из тайги в добром здравии, Ни он никому перца, ни ему никто зла. Благодать! А сейчас трясется в седле за пролеткой, привязанный, а оторваться не может. Привокзальная площадь в оцеплении Чехословацких патрулей, охраняющих вокзал, и несколько чехословацких эшелонов с бронепоездом и личным составом командующего гайды. Чехи, чехи, кругом чехи. Вот она, вооруженная сила-то. Анечка, увидев вооруженных чехов, испугалась. Вы меня к чехам? Не дай бог, успокоил капитан. Мы едем в Омск. Слышите, Сидор Макарович, в Омск. Ваши агентурные тетради вызвали восхищение нашей главной контрразведки. А вы, Анна Дмитриевна, только подтвердите правильность агентурных наблюдений вашего дяди или будете оспаривать. А ехать мы будем совершенно свободно. Но прошу без глупостей. Патрульные стрелки задержали пролетку. Капитан предъявил пропуск подписанной гайдой. «О, пожалуйста, пожалуйста! Казак с вами? Со мной!» Пролетку оставили у ворот на перроне, и к ней сзади Ной привязал Вильзевула. На первом пути под сплошной охраной вооруженных легионеров стоял личный поезд Гайды, а впереди него тускло поблескивали под прожекторами бронированные звенья бронепоезда. Капитана останавливали чешские часовые, и он предъявлял пропуск. За ним тихо шла Анечка с чемоданом и узлом. Следом Сидор Макарович, согнувшийся, еле волочащий старческие ноги. Он и сам был не рад, что влип в непонятную историю. Замыкал шествие хорунжей. Долго обходили эшелоны, дымились кухни и пахло жареным мясом. На седьмом пути попыхивал паровоз с десятью пассажирскими вагонами. Капитан остановился у четвертого вагона. Вагон охранялся двумя чехами. Пропуск капитана имел магическую силу для часовых. Достаточно одной подписи гайды, и стрелки вытягивались в струнку.